и али сидел со своим гостем и развлекал его беседой, а что до его сына Мухаммеда, то он пошел к Марджане и наказал ей не класть в кушине соли, ибо их гость не может ее есть. Это раздосадовало Марджану, так как она уже состряпала кушине, и ей пришлось готовить другое, без соли. А с другой стороны она удивилась, и это показалось ей подозрительным. И ей захотелось посмотреть, что это за человек, которому не хочется соли, и он не ест ее, в отличие от всех людей, ибо поистине эта вещь неслыханная и небывалая. И когда не поспело и пришло время ужина, Марджана с Абдалахом принесли столик и поставили его перед сотрапезниками — И тут Марджана бросила взгляд на чужеземного купца и по своей проницательности и отменной сообразительности тотчас же узнала его и убедилась, что это, несомненно, и наверняка предводитель разбойников. И Марджана всмотрелась в него попристальней и увидела у него под плащом ручку от кинжала. И тогда она сказала себе — Теперь я понимаю, почему этот проклятый отказывается вкусить соли с моим хозяином. Дело в том, что он хочет его убить и считает, что сделать это, отведав его соли, было бы слишком гадко и гнусно. Но если пожелает Аллах Великий, ему не удастся достигнуть своей цели, и я не дам ему это совершить. И потом она ушла и занялась своими делами, а Абдаллах остался прислуживать. И сотрапезники отведали всех блюд. И Алибаба оказывал гостю всяческое уважение и уговаривал его кушать. А когда они насытились, еду убрали и принесли вино, сухие свежие плоды, сласти и всякие опьяняющие напитки и все поели сластей и плодов. И потом заходила между ними чаша, и этот проклятый подносил обоим вино, но сам воздерживался от питья. Ведь он хотел напоить их и остаться бдительным и трезвым в полном рассудке, чтобы достигнуть своей цели, то есть воспользоваться удобной минутой и пролить их кровь, убить их своим кинжалом, когда одолеет их хмель, и они заснут, а потом убежать через калитку сада, как он это сделал раньше.